Часть 1. От начала века до Первой мировой войны. Первая. Разумеется, первый день нового века, 1 января 1901 года не был ознаменован никаким переворотом или поворотом в математических науках, как впрочем, ничем особенным не был отмечен и в других областях человеческой деятельности. Страница 267. Нет никакой явственной грани, которая отделяла бы математику XX века от науки XIX века. Начало XX столетия до Первой мировой войны в математике непрерывное продолжение работы предыдущих десятилетий, дальнейшее развитие и усиление тех сдвигов и тенденций, которые достаточно ясно обозначились в течение, скажем, последней четверти XIX века. Поэтому будет полезно еще раз оглянуться на конец XIX века. Не в кавычках в гневе, а с доброжелательным вниманием. следует сперва представить себе географию математики этого периода. Наука в те времена была еще преимущественно европейской. Азиатские, африканские, южноамериканские страны не принимали тогда почти никакого участия в ее развитии. Вне Европы, Заметная группа ученых-математиков сформировалась только в Соединенных Штатах Америки. Ну и они, как принято было говорить, еще сидели у ног своих европейских учителей. В самой Европе распределение математических центров по странам было весьма неравномерным. На первом месте по числу активно работающих ученых, по количеству печатных изданий разного рода и назначения, по организованности И по в культурной и общественной жизни своей страны стояли математики Германии и Франции. На подъеме после объединения страны была итальянская математика. В России в расцвете была в кавычках «могучая кучка» математика в Чебушевской школе. В Англии после смерти Келли и Сильвестра, круглая скобка, еще раньше молодым умер клифорд конец круглой скобки, В кавочках чистая математика уже не имела столь блестящих представителей, и репутация математических наук поддерживалась главным образом за счет работ по теоретической механике и математической физике. Только немногие ученые представляли математику еще раздробленной Польши, славянских народов, живших в пределах тогдашней Австро-Венгрии, балканских стран и далеко отстававших от среднего европейского уровня Испании и Португалии. Напротив, более высокоразвитые в техническом и экономическом отношении Голландия, Бельгия, скандинавские страны уже давали весомый вклад в математические науки не столько за счет отдельных крупных талантов, сколько благодаря систематической работе групп ученых. Впрочем, их вклад тоже значительно уступал тому, который вносили великие математические державы Европы.